Глава шестнадцатая. Соня так взволновался предстоящей встречи, так взволновался, что не смотрел по сторонам, не видел, куда Билли рулит, и тупо заснул во время дороги. Больно манера езды у Амера была успокаивающей. Брат, вставай! Разбудил пельмени Билли, подергав за плечо. Я, моя. Саня разлепил глаза, спохватился, когда увидел, что заехали в фешенебельный район, чистенький с изумрудными газонами, аккуратно подстриженными деревьями. Билли припарковался возле какого-то очень ухоженного сквера, посмотрел на часы. Вовремя, сказал он по-русски. Заметно, что и он, и собственно Джон не испытывали волнения и сидели на измене. Билли поглядывал в зеркальце, пальцами барабанил по рулю. Но вот встрепенулся, по-английски воскликнул. «Приехал!» «Санья, пошли!» — засуетился Джонни. «Как ты можешь спать?» «Да чё ты вырубила, Малян!» — зевнул Пельмень. Все трое быстро выбрались из машины. Пельмень, все еще зевая, увидал, что почти вплотную к заднему бамперу их крауна, подкатил огромный роскошный лимузин «Линкольн Тауэр Кар», за рулем которого находился немолодой негр. Салон машины был зашторен. Шофер лубнулся, сделал головой недвусмысленное движение, мол, босс, там ждет вас. Видно было, что Билли и Джонни волнуются, как школьники перед придирчивым учителем. Потеют, мнутся, дебильно давят лыбу. Билли потянул на себя тяжелую дверь лимузина, но подтолкнул Сашу вперед. Давай, чемпион! Прыгнувшись, Саня влез в машину и плюхнулся на сиденье, мало стягивнув тачку своим весом. Мировая знаменитость, величайший из всех боксерских, если не вообще спортивных, продюсеров Дон Кинг, полный пожилой афроамериканец с фирменной прической, вздыбленные седые волосы. Вот он. «Пожалуйста!» — благодушно скалится шикарной белоснежной улыбкой. В руках флаги штатов и Советского Союза, которыми при виде пельмени старинокинг начал размахивать. Одет в жилет, как у Вассермана, с кучей карманов и на всех нашиты флаги разных стран. Пельмень кортко кивнул в знак приветствия и улыбнулся. «Чудной мужичок этот промоутер!» Он что-то невнятно проворчал, «Ну, типа, прошу, гостями будете». Сам он по-хозяйски развалился на заднем диване с выдвижным столиком, за которым просматривался миниатюрный бар-холодильник с бутылками, бокалами и льдом. А посетителям предлагалось пристроиться на дополнительные откидные сиденья с троп-антенны. И едва очутившись в салоне, Саша принюхался. Вспомнились рассказы опытных людей из прошлой жизни. Дескать, от Кинга всегда потягивает такой необъяснимой гнилью. По факту же внутри автомобиля пахло дорогим парфюмом и сигарами. «Чэмпс, летс го, чэмпс!» — выдал промоутер, приветствуя Саню в ответ. На Билли и Джонни он не обратил внимания от слова совсем, не распространялось шоу на ребят. Если Санни Кинг руку протянул, крепко пожав и начав трясти, То Билли, и Джонни оказались в листе Гнора. Они вели себя с подобающим пietетом и даже трепетом, как те самые ученики в кабинете директора. Все трое заговорили по-английски, естественно, первые двое почтительными, угодливыми голосами. Дон、да、урчал снисходительно, басовито, как медведь. Он и вправду был большой, грузный, ростом примерно под сто девяносто. Под жилеткой красовался явно дорогой темно-синий костюм. Белая рубашка, яркий несколько пижонский галстук под стать жилетки. На Саню смотрел приветливо, прямо папа родной. Улыбался, кивал и подмигивал. И что-то даже в его адрес проговорил приятным рокотом, что Джонни поспешно перевел. «Он сказать, ты хороший парень, есть это перспектива». «Ага, слышал, что он во мне чемпион разглядел». Пельмин на это сдержанно улыбнулся и подмигнул в ответ Дону Кингу. Американцы вновь негромко, но оживленно забухтели о своем. Билли с Джон незаметно оживились, заерзали задницами по стропантенам. Спустя минуту уже Билли обратился к Сане, говорил торопливо и взволнованно. «Слушай, он так врыть!» Он готов предоставить тебе выступление, часть боя, такой уважает средним оппонентом. Тут промоутер запнулся. На, с усмешкой подсказал Пельмень. Да, Билди смутился, явно сделал усилия над собой. Но с дьяз, одно условие. В этот миг Пельмень понял, что все разговоры о мафиозном характере великого и ужасного возникли не на пустом месте. Этот тип знает только одну цель. Деньги, деньги и еще раз деньги. И всегда деньги. Если ради денег надо кого-то обмануть, кинуть, кого-то окутать добродушием и обаянием, перед кем-то встать на колени, а перед кем-то расстилаться бархатным ковром, он будет делать все это без малейших угрызений совести. Будет притворяться и добрым, и безжалостным. А на самом деле он не такой и не другой, а просто тот, чья система ценностей предполагает превыше всего прибыль. А добро или зло — лишь инструменты, ведущие к ней. И что из них выбрать в конкретном случае — вопрос тактики. Короче говоря, запинаясь и пряча глаза, Билли пояснил, что это именно Дон Кинг выкупил его саню из каталажки. И это обошлось очень недешево. Теперь придется отработать. То есть Пельмин достаточно жестко усмехнулся. Привести бой бесплатно? Билли завилял, заговорил, что бесплатно это не совсем то. Как же бесплатно, если он Саня торчит теперь Кингу порядка ста тысяч баксов? Именно такого, по словам Билли, был залог. Следовательно, он Саня должен биться за то, чтобы покрыть долг. Пока Билли говорил, Дон Кинг добродушно улыбался, снова начав размахивать флагами. Коряво, но внятно, Билли проговорил слова для Сани по-русски, а Джонни быстро повторил по-английски для Кинга. Тот удовлетворенно покивал, улыбаясь, пророкотал нечто и поднял руку, показывая большой палец. «Послушай, Санья!» — Билли заговорил торопливо с нажимом. «Согласен. Попасть к Дону — это...» «Это ну, я не знаю как, это что выиграть в казино, это золото фортуны!» «Шанс, да!» — обрадовался он, вспомнив слово. «Давай, согласен!» Саня прекрасно понимал, что шансы золота фортуны выпали не столько ему, сколько этим троим чертям. Кингс не зашел до рядовых проныр, потому что в самом деле увидел перспективу в здоровом русском парне. Ну, типа, будет отыгрывать противостояние США и СССР. которое всегда хорошо продавалось. Флагунд сто пудов не просто так с собой притащил. Сто килобаксов для ушлого американского промоутера совсем не то сумма, чтобы печалиться. Хотя, конечно, просто так он цента не выбросит, это понятно. Эту сотку он постарается отбить всеми правдами и неправдами с повышенным коэффициентом возврата. Было сто, стало пятьсот, ну что-то вроде того. Хотя пельмень прекрасно понимал, что никакой соткой там и не пахло, ну десяткой еще куда не шло, а остальное все так это Сани ездят по ушам. Понятно, что крифаны пельменя были наверняка в курсах по ситуации, и они не хуже самого Сани знали, чем чревато ведение дел с промоутером. Вот только как бы так выразиться им было на все фиолетово, потому что для Билли и Джон не огромный успех в том, что они сами попали в орбиту Дона. Теперь, если удержатся, конечно, они смогут сильно шагнуть вверх по лестнице профессиональной иерархии, а он пельмень. Ну что он для них материал? Как говорится, только бизнес, ничего личного. Все это мигом провернулось у него в голове. Ну что ж, холоднокровно сказал он себе мысленно, разумеется, ты этого хотел? Да. Знал, что для всех них ты источник бабла. Ну, догадывался. Да что там, знал, конечно. Ну вот ты не жалуйся. Тем более, что в самом деле попасть к Кингу – это шанс. Надо только оказаться недурнее его, да и всех их. Один раз правда уже оказался. Ну, значит, больше ошибаться нельзя. Да, конечно. Он постарался улыбнуться как можно позитивней. Я понимаю, согласен. Делаем бой, что там надо. Билли перетолмачил это на английский намного длиннее, чем сказал Саня. Что ж он туда вклеил, неведомо, но спортивный воротила вновь разулыбался, как Санта Клаус, заговорил в ответ, что чуть погодя перевели как. Дон Кинк очень рад будущему сотрудничеству. Начинающий перспективный боксер сделал правильный выбор. ну и прочий набор благих шаблонов. После этого Санин и продюсеры зашевелились, давая понять, что аудиенция закончена, и все трое быстро вытряхнулись из-за линкольна. «Пошли!» — Джонни хлопнул пельменя по плечу. В пути оба с повышенным энтузиазмом втирали русскому гостю, как ему сказочно повезло. Он слушал, согласно кивал, но сам себе мотал на ус, обдумывая ситуацию. «Ничего, прорвемся», — таков был вердикт. Продюсеры, перестраховываясь, сопроводили подшефного прямо до двери, даже в квартиру зашли. Здесь Билли объявил, чтобы Саня сегодня отдохнул, расслабился, а с завтрашнего дня его ждут интенсивные тренировки в полном объеме, подготовка к серьезным выступлениям. «Готовься». «Ага, пионер всегда готов», — подтвердил пельмень. Поулыбавшись, опять же похлопав своего проспекта по плечам, продюсеры, наконец, ушли. Саня же неплохо провел время в одиночестве, осознавая, что с завтрашнего числа начнется пахота. Он постарался расслабиться по максимуму. Плотно поел, лежал, дремал под англоязычное бормотание телевизора, переключал каналы, наткнулся случайно на один франкоязычный «из Канады, что ли». В общем, так вот убил время, но допоздна не стал болтать, понимая, что режим теперь наше все. Уснул вовремя и проснулся рано, сделал зарядку, легко позавтракал и тут явился Джанни. Ну, Саня, торжественно сказал он, пора в зал. И они пошли, именно пошли пешком, ходу здесь было минут десять. По пути Джонни объяснял дорогу, Саша смотрел, старательно запоминал. У него вообще топографическая память работала отлично. Этот спортзал был явно рангом повыше, чем тот, где пельмень бился с латиносом Рикардо. Попросторнее, покомфортнее, а народу тут было заметно поменьше. И были всякие белые негры и многие промежуточные стадии. Джонни поприятельски поздоровался с тренером. Немолодым, седым, невысоким, но очень плотно сбитым дядькой, типа полутяжа или крузервейтера. Франко представил его Джонни. Итальянец, наверное, подумал пельмень или пардонный талламериканец. Здарровачилентана, меня Сань зовут. Тот вполне дружелюбно поулыбался шутки, подмигнул новичку, мол, нерабей брат, все получится. Саня также дружественно улыбнулся, спасибо, мол, старик, да ей так уверен, что все у меня получится. Тренер не откладывая в долгий ящик отправил Сашу переодеваться, причем комплект формы, включая обувь и обязательный шлем, был уже приготовлен. Все новенькое, отличного качества, как на родной земле говорят, муха не сидела. Пельмень все это примерил не без удовольствия. В зал он вошел уверенно, сознавая, что мяться, тушеваться не гоже, хотя, конечно, и задирать нос глупо. Он и не делал ни того, ни другого, вел себя просто и спокойно. И, похоже, местные парни это оценили. Они не проявили ни малейшей неприязни к новенькому. И не сказать, что не замечали. Вели себя нормально, естественно. И, конечно, он не мог этого не оценить. «Санья!» — серьезно сказал Джонни. Я здесь не весь могу быть. Ты это языку чива и понимно, что это надо. Сегодня так и быть, я поможу, а завтра начинаю сам. Понял? Understand? Ухмыльнулся Пельмим. Франк, слушай, он очень классный коуч. Франка говорил просто, и потому почти все ясно. А что неясно, дополнял жестами. Сейчас он велел проделать комплекс несложных общефизических упражнений. в том числе попрыгать через скакалку, что Сани исполнил в лучшем виде. Франк за ним понаблюдал внимательно, подготовку по первой оценил. В принципе, хорошему тренеру в любом виде спорта достаточно пяти-семи минут наблюдений, чтобы понять либо выучку, либо потенциал человека, проявляемый в той или иной телесной пластике, хотя бы самого зеленого пацана. Как вот, скажем, хоккейный тренер принимает пацанов в секцию. Допустим, собралось их человек пятнадцать от семи до десяти лет. Он и говорит «А, ну, молодежь, давай-ка пробегись по катку, я погляжу». Мальцы бегут на коньках, стараются. А теперь от борта к борту с резкими разворотами. Ну и еще какие-то движения. После командует «А, теперь все ко мне». И показывает на двух-трех. «Вот ты и ты. Ну ладно, и ты. Вас беру». Остальные уже звените, так в любом виде спорта. И, конечно, теперь Франко смотрел на русского парня на его движения и все видел, то чего не видит дилетант. И по взгляду старика Саша понял, что тот все оценил. С этим парнем можно работать, толк будет. Нацепив боксерские лапы, тренер взмахом руки пригласил Саню на ринг, погонял его, проверил технику. Саня не то чтобы очень уж старался, он чувствовал, что у него все выходит само собой. Удары летят четко и сильно, его вновь охватило знакомое чувство единства со всем миром. «Того, что вселенная на твоей стороне, ты делаешь то, что ей надо». И потому как Франко смотрел на него, как бы сдерживая приездненную смешку, Пельмень с легкостью понял, что пока надежды он оправдывает. Тренер объявил небольшую передышку и Саня обратился к Джанни. Слушай, ты же говорил, здесь Лансуитакер тренируется. А где он? Тот напустил на себя таинственный вид. Эм, Саня не так все сразу. Ты еще маленько себя покажи. В слове маленько он сделал ударение на первый слог. Тык, я готов. Давай его стегану разок. Несомненный. Рассмеялся Джонни, путая наречия и прилагательные. Франко. Они перекинулись парой слов. Франко усмехнулся, повернулся к своим парням. Молодой мощный негр белозубо скались, подошел. Да, Коуч. Вон соперник тебе. Нука, поработай. Лэнс. Саня приподнял бровь. Джо зовут. Ты поменьше болтай, побольше делай. Вперед. Ильмин почти все понял, усмехнулся. Вышли в ринг, все необходимые церемонии проделали. Брокс скомандовал Франку. С первых же секунд Сэнь опросек, что Джок классом повыше, чем Рикардо, но таких убийственных ударов у него нет. Нет, прилично болтануть он мог, все-таки речь о тяжелом весе, где шанс есть у каждого, но не сравнить с адской хтониулатиноса. А так, конечно, потехничнее, потолковее с нормальной выучкой, гибкий и пластичный. Если сравнивать по меркам России, то разрядник на уровень кандидата мастера спорта не дотягивает, конечно. Ну да разберемся, что называется. Но Сани все так же был уверен, что планета крутится в его сторону, солнце и звезды светят для него, и линия судьбы смотрит в небо, а потому решил вдруг поработать на публику. Одним джебом соперника встряхнуть, самому подвигаться. Коснулись перчатками. Правда, с джебом как-то сразу не заладилось. Саня выбросил удар передней рукой, но Джор Росы поднырнул под джеб, исчез к хренам. А вынырнул обратно с увесистым боковым. Хлоп! Благо, рука пельменя оказалась на месте. Ох, хорошо! Саня не стал церемониться и ударил в ответ с рабочей руки Торо. Тоже боковым, но по корпусу прямо в линию труселей в печень метил. Пробить не пробил, но судя потому, что Джон начал болезненно улыбаться, печень его пельмень хорошо прочувствовал. Не ночь, сам же захотел. По итогу Сани загонял Джон так, что когда Франко объявил перерыв между раундами, негр все так же улыбаясь растерянно вернулся в угол и замотал головой. Мол с меня хватит этого русского. Тренер кивнул. Стоп, стоп. Видно, он не захотел доводить дело до травм, что вполне могло сбыться. Саня, например, рассчитывал посадить соперника на канвас уже в следующем трехминутном отрезке. Джоппс либо и, конечно, под джентльменский поздравил победителя, но все же вид у него был довольно кислый. Видно, он совсем не рассчитывал отхватить от шкафа. Зато Джон не сиал, да и Франка был заметно доволен. Подмигнул своему новому воспитаннику. На сегодня свободен. Завтра утром жду на тренировке. Не опаздываем. Строго по распорядку Сеня пообедал, стараясь соблюдать баланс жиров, белков и углеводов. И дальше все у него было по режиму: отдых, прогулка, пробежка. На сей раз все было благополучно. Бежал, посматривал по сторонам. Начинаю понимать, что здесь в Нью-Йорке, хоть кверху жопой бегаю, никто на тебя не глянет, если только ты не в негритянский квартал забрел. Осваиваюсь с иронией, подумал он. Поужинав, вновь полежал, позанимался аутотренингом. Вполне неплохая техника, очень помогает обрести равновесие. Правда, в этот раз почему-то мысль вновь повела домой. Внезапно подумал, а ведь, наверное, можно как-нибудь позвонить, да хотя бы полса ночью в клуб. Двадцатый век ведь уже на исходе, наверняка это доступно. И от этой мысли тоска по дому еще усилилась, хотя пельмень пытался отогнать ее. Так и уснул. Наутро он как штык был в клубе, минута в минуту. Франк ухмыльнулся, довольный такой пунктуальностью. Тут же нагрузил умеренной разминкой, а затем, многозначительно подмигнув, велел немного отдохнуть. Сам же куда-то вышел. Вернулся минут через пять с высоченным, около двух метров чернокожим парнем, худощавым, но плотно мускулистым, весом, наверное, немногим больше ста. Он был уже экипирован для спарринга, и только тут Саня сообразил, что это и есть никто иной, как сам Уитакер». Должно быть главная восходящая звезда этого клуба. И еще он внезапно понял, что здесь два тренировочных зала: один для простых смертных, другой для ведущих бойцов клуба, судя по тому, что длинный негр всем своим видом демонстрировал, что он звезда, сошедшая с небес. Ага, так вот оно что. Ну посмотрим. Здорово, Лэнс.